Наконец, когда всё платье их покрылось снегом, фиалка от души посмеявшись над забавной фигурой маленького мака, вдруг была поражена новой идеей. Ах, мак, как ты похож на снежную статую, сказала она. Только щёки у тебя слишком красны. А знаешь ли, что мне пришло в голову? Сделаем статую из снега. Маленькую девочку. Она будет нашою сестрою. Будет бегать и играть с нами всю зиму. Вот будет-то чудесно!» «Да, да», — отвечал Мак, заикаясь. «Он был еще совсем маленький мальчик. Это будет чудесно. И мама увидит маленькую девочку. Да, да». Маменька увидит новую девочку, только она не должна брать её в тёплую комнату, потому что, ты знаешь, наша девочка не любит тепла. И дети тотчас же принялись за великое дело снежную статую, которой могла бы бегать и играть с ними. Мать их сидела у самого окна, Время от времени до неё долетали милые звуки их громкой детской болтовни. Доброй женщине не могла не улыбнуться, видя, с какой важностью принялись её малютки за трудную работу. По-видимому, они были вполне убеждены, что сделать из снега живую девочку дело самое лёгкое и обыкновенное. Мать еще несколько минут смотрела на детей, любуясь и наслаждаясь ими. Фиалка была девочка, большая уже по летам, грациозная и гибкая. Ее личико было так мило и оживлено такой ясной краской, что она скорее походила на светлую мечту, чем на материальное существо. Между тем, как маг, толстый и низенький мальчуган, Тяжело припрыгивал на полных коротеньких ножках, таких же существенных, если не совсем таких толстых, как ноги слона. Потом она принялась за работу. Что это была за работа, мы не можем сказать утвердительно. Вероятно, она шила что-нибудь для фиалки, или, может быть, что-то получулки для коротеньких ног маленького мака. Но она часто поднимала голову, желая посмотреть, продвигаются ли вперёд снежные статуи. И как мило было смотреть на малюток, предавшихся своей работе. Удивительно было видеть, даже с какой ловкостью и искусством принялись они за дело. Феалка распоряжалась работами. Она говорила брату, что делать, а сама нежными тонкими пальчиками лепила самые трудные части статуи. И казалось, что дети не лепили эту статую, а она сама как бы росла под их руками, в то время как они резвились и бегали около неё. Мать была удивлена этим. И чем более она смотрела, тем более возрастало её удивление. Статуя заметно росла и увеличивалась. "Какие удивительные у меня дети", подумала она и улыбнулась, сначала от гордости, полной материнской любви, потом от того, что так любовалась, так гордилась ими. Но могли ли бы другие дети с первого раза Сделать из снега фигуру, которая походила бы так на девочку? Мне теперь, впрочем, не до того Нужно поскорее дошить платье маленького мака Завтра приедет дедушка И я хочу, чтобы мой мальчуган был понаряднее Она принялась за шитье И скоро так же прилежно занялась работой как её малютки статуи. Работа, мать внимательно прислушивалась к звонким голосам фиалки и мака, болтавших между собой без умолку. Языки малюток работали так же деятельно, как их руки и ноги. То говорили они. Она не всегда могла различать хорошенько, но она угадывала, что они довольны и веселы, и что статуя подвигается вперёд.